«Вы должны искать битв, опасности, подвигов, а не покоя смерти». «Граф», — ответил Карл, улыбаясь с невыразимой грустью, «слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы король завоевал государство с одним слугою, таким старым, как Пари, и с тремястами ЭКЮ, которые везет этот слуга в своем кошельке?» «Нет, этого я не слыхал».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 Ваше величество, сказал он, изволили вспомнить, что я находился при благородном и несчастном короле Карле I, когда палачи перевезли его из Сент-Джеймса в Уайтхолл. Да, помню и вечно буду помнить. Сыну трудно слушать такую мрачную повесть, которую он, вероятно, ни разу же выслушивал. Однако я должен повторить ее вам со всеми подробностями.